освобождена и обобрана. Студия Motion Picture Branch в Мюнхене на Гейзельгайштейк дала разрешение на реконструкцию моих кинохранилищ при Афифа в Берлине. Примечание. Афифа – акционерное общество по производству кинофильмов, основано в 1921 году. Позднее перешло в руки Уфа. После войны, вплоть до ликвидации в 1956 году, работала в Визбадене. Они не пострадали при бомбежке. Невероятно счастливый случай. Это означало спасение для всех моих фильмов, за исключением «Долины». Дубли негативов и архивные копии чудом оказались в целости и сохранности. К тому же почти 400 тысяч метров пленки с отснятым олимпийским материалом всех спортивных соревнований, рассортированные по 1426 коробкам, остались неповрежденными. Была предпринята проверка всего имущества, которое проводилось в 1950 году под контролем американских служб и в присутствии, а также при непосредственном участии моей сотрудницы фрау Петтерс. К моменту начала ревизии все киноролики находились в целости и сохранности. А когда американская кинодивизия ушла спустя несколько лет, бункер казался попросту пуст. Не осталось ни одного кадра огромного материала по Олимпийским играм. Исчезли дубликаты негативов моих фильмов. Сохранилась только одна старая копия «Голубого света» да несколько коробок с обрезками пленки. Эта потеря совершенно подкосила меня. Только в 1980-е годы американские студенты, писавшие научные работы по моим олимпийским фильмам, обнаружили огромное количество этого материала в библиотеке Конгресса в Вашингтоне и в других учреждениях США. Я потеряла всякую надежду вернуть из Америки свои фильмы и вновь сосредоточила усилия на спасение материалов, хранившихся во Франции. К моему удивлению, в Мюнхен приехал месье де Маре, о котором с момента его эмиграции в Канаду я ничего не слышала. Его странным образом сопровождал тот самый месье Колен Реваль, по слухам, в свое время в Париже способствовавший тому, что супруги де Маре покинули Францию из-за контактов со мной. На тот момент оба француза всячески выказывали заинтересованность в моем фильме «Долина», Колен Реваль, как представитель немецко-французского международного кинообъединения в Ремагене, исполнителем-директором которого он представился, а Демаре выступал в роли покупателя прав на показ в Канаде. миссия Колен Реваль увещевал. Теперь в Париже окончательно все урегулировано, и в кратчайшее время материал может быть доставлен в римаген Оба господина предъявили мне все документы, заверенные подписями и печатями. Меня порядком ошеломил такой поворот событий. С одной стороны, во мне снова проснулась надежда, а с другой я все же не отважилась подписывать бумаги в отсутствие юриста. Кроме того, одно условие в тексте предложенного договора настрожило меня. Я должна была прекратить процесс, который вел профессор дальзас в Верховном суде Франции по освобождению моего имущества из-под ареста. Рисковать этим не представлялось возможным. Как вскоре подтвердилось, мои сомнения оказались небезосновательными. Из Парижа господин Майнс сообщил, что французское правительство лишило Колен ревали всех полномочий, а также предостерег меня от заключения с этим экс-чиновником каких-либо договоров. Я была полностью обескуражена. Что произошло в Париже в борьбе за этот фильм среди разных изъединительных лиц, теперь не разгадать. И корреспонденция, которую вел мой представитель «Сент-насионал де ла синематик францесс» и с другими французскими организациями, отнюдь не прояснилась ситуацией. В конце июня 1950 года мой мюнхенский адвокат бэйнхард получил от директора самого главного кинемографического учреждения Франции ниже следующее послание, в котором, казалось, содержалось окончательное решение. париж 30 июня 1950 года. Месье, в ответ на ваше письмо от 20 июня 1950 года, с сожалением должен сообщить, что я не смогу вернуть материал фильма «Долина». В данном случае речь, безусловно, идет о немецкой собственности, которая, однако, во время войны хранилась на австрийской государственной территории. Поэтому теперь правительство этой страны и ведает принятием решения о судьбе этого фильма в соответствии с международным правом. Фуре-Кормере. Французская республика. Примечание. Фуре-Кормере, Мишель. Французский кинодеятель. В 1946-1952 годах генеральный директор национального киноцентра CNC. Неоднократно был членом жюри Каннского и других кинофестивалей. Безумие! Теперь мои фильмы окажутся в Австрии. Многолетние усилия по вызволению их из французского плена потерпели крах. Еще более запутало меня письмо киноархивариуса Анри Ланглуа, широко известного и высоко котировавшегося в кинематографических кругах всего мира. Он писал «Париж, 11 октября 1950 года». Милая фрау Рифеншталь. К моему большому сожалению, вынужден сообщить, что, несмотря на все титанические усилия, не удалось защитить ваши фильмы. Действительно, мы сохраняли пленки на складе, чтобы отдать их в ваши собственные руки. Несмотря на все протесты, эти ленты вместо передачи их вам оказались передоверены австрийской компании компанией «Тирольфильм». Я даже не сумел организовать передачу копии уникальных кинокартин Австрийскому национальному архиву, способному обеспечить их хорошее хранение. Я не могу себя простить за это. Тем не менее, будьте уверены, милая фрау, в моей преданности. Анри Ланглуа. Примечание. Ланглуа Анри, 1914-1977. Французский историк кино, архивист. В 1936 году создал французскую синематику, хранилище более 60 тысяч фильмов, ее бессменный директор. Создал также киномузей. Чертовщина какая-то. С момента окончания войны в ту пору минуло пять лет. Моя собственность все еще находилась под арестом, а я оказалась в роли безработной, без какой-либо финансовой поддержки.